Оказавшийся на пути мужик в зеленой куртке с растерянным почти собачьим лицом выстрелил в него несколько раз из револьвера, но пули только рванули ткань гимнастерки, пропитанной кровью и грязью. Касая пулевая строчка автомата дотянулась до стрелявшего с разворотом, с шибив его на землю. Автомат комбата умолк. Как и автомат пехотного сержанта, выдернув из ножен кинжал и перекинув п о п е ш а стволом в руку, пехотинец широким мягким движением ушел от удара крепкого сссовца, тоже перехватившего свой автомат как дубинку, принял конец его размаха на приклад и в повороте погрузил острие кинжала в подмышку немца, развернув его мимо себя. И стряхнув с к и н ж а л а уже за спину назад. Двигался он потрясающе. Второй танкист отшатнулся, и сержант с криком у д а р и л его автомат своим крест накрест. Дальше Борис не видел, потому что в него самого вцепился офицер танкист с лицом закопченным поднегра из красных д и в о л я т Комбат дважды пытался подсечь его ногу. И оба раза с э с о в е ц ловко избегал подсечки, сам пытаясь поднять противника на бедро, рыча и вращая глазами, они крутились стоя, вцепившись один другому в предплечья, наклонившись так, что захлестнутые на занятых руках ремнями бесполезные автоматы били их при каждом рывке железными боками. Борис попытался рвануться назад, чтобы вцепившийся в него немец упал на колени или ослабил хватку, дав возможность хорошо влепить ногой. Но тот удержался, а в спину плашмя ударило металлом. к о м б а т а прижала к танку, и навалившийся на него СС-ман начал буквально вскарабкиваться сверху. все ниже и ниже пригибая голову старшего лейтенанта к земле пистолет мелькнуло в голове пистолет за пазухой но невозможности ни, ни секунды выдернуть пистолет уже не было обеими согнутыми руками Борис удерживал руки немца едва едва не дотягивающиеся до его горла Немец зарычал, выговаривая губами что-то свое, и старший лейтенант закричал отчаянно, без слов, рывками ворочаясь, уже прижатым к земле, пытаясь выползти из-под мускулистого тела врага. Это не могло произойти с ним, потому что это всегда происходило с кем-то другим, потому что Лёнька лежал совсем рядом, брошенный за траками. Нехотя горящей сушки, потому что немец был не больше и не сильнее его, потому что это и сейчас происходило с кем-то другим. Руки танкиста дотянулись до его горла, и всех сил Бориса едва хватало, чтобы удерживать его ладони не до конца сведенными, л е г а я с ь изо всех сил, елозя по земле тазом. и каждый раз обрушиваясь обратно под тяжестью прижавшегося к нему врага, который оскалясь и шипя продолжал давить его шею. Не помня себя старший лейтенант ударил противника в лицо головой и тут же рванулся в бок, на ходу к р у т а нувшись влево лицом к немцу. Рука скользнула в узкую щель между его подбородком и плечом и, провернувшись на ободранном боку, Борис п р о к и н у л э с о СС со сторону, сам оказавшись почти на его груди, цепким движением о ц а р а п а в лицо снизу вверх и зажав голову танкиста в согнутый колесом локоть. Если бы он не попал на развороте рукой, немец прижал бы его сейчас лицом вниз и все. Конец. Но теперь Борис сам изо всех сил сдавливал его горло, прижимаясь щекой к щеке и, загнувшись. Немец укусил его за плечо, отчаянно задирая неприжатую ногу, пытаясь зацепить его голову и крой, чтобы отодрать от себя. Комват прижался к танкисту еще сильнее, обдирая брови, о б д е р г а ю щ и е с я вправо и влево петлицы, пытающегося вырваться человека. Все, все, тихо, тихо, выговорил он в щеку немца, н а п р я г а ю щ е г о все мышцы. Так что багровое лицо округлилось от ж е л в а к о в Тот продолжал отчаянно дергаться короткими рваными движениями, пытаясь вы свободить руки, но откуда-то сбоку его, лежащего заломанным под Борисом, ударили с размаху сапогом в лицо. Старший лейтенант вскинул голову, не отпуская захват. Это был свой пехотинец. серой шинели с обгорелым низом. Он уже заносил примкнутый штык для удара. Позади перемещался вбок еще один, на ходу н а к л о н я с ь к земле. Нет! выкрикнул Борис Пехотинцу, и тот застыл с занесенной винтовкой. Немец замер, тоже глядя на направленный ему в лицо штык. Комбат двумя поворотами головы. осмотрел окружающее пространство, увидев только нескольких бегущих солдат и еще одного рядом, волокущего убитого почему-то за ноги. Это были свои. Веревка есть? Солдат отрицательно помотал головой. Ладно. Борис встал с неподвижного танкового офицера, машинальными движениями отряхивая грудь. Тот продолжал лежать смирно, не отрывая глаз от р а с к а ч и в а ю щ е г о с я перед носом кончика штыка. Мотострелки? Да. Только сейчас у Бориса включился слух, и перепонки наполнились обычным военным шумом: автоматной стрельбой, приглушенным буханьем пушек, шарканьем и топотом человеческих ног. Потом он вспомнил о брате. Не трогать его, сказал он пехотинцу азиату, и Хромаяв при прыжку обогнул по-прежнему вяло дымящую, но уже без огня двести двадцать четвертую. Лёня лежал под бортом, слава богу ещё живой. Рядом на корточках сидел не молодой солдат с санитарной сумкой, подсовывал ему что-то под нос. Что? Борис упал на колени, рядом ухватил за рукав. Ага, еще один горелый. Руки давай. С ним что? А, сан-инструктор махнул корявой ладонью. Надышался дрянью. Отлежится. Вы его вытащили, товарищ старший? Нет, из его экипажа парень. Откуда вы взялись? Откуда, откуда? Бурча поднос неразборчиво. Пехотинец уверенно обработал руки старшего лейтенанта, наложил повязки тонкими бинтами. Мотострелки? Опять спросил он. Ого! Подождали, как вы закончите, да и послали к вам роту. Жутко было смотреть, какое месиво. Полтора часа земля ходуном ходила. Остальные с танками вперед ушли. Полтора часа? Да вы что, товарищ старший лейтенант, к о н т у ж е н ы Не знаю. Борису начал казаться, что все вокруг ненастоящее, что люди ходят искусственной походкой, совершают лишние ненужные движения. Наверное, его действительно к о н т у з и л о это много е объясняло. Очень осторожно он поднялся. Сан инструктор посмотрел оценивающе. Подумав, Борис направился туда, откуда пришел, в обход самоходки. Там, где он оставил бойца, стоял теперь младший лейтенант, явный ком взвода, с мрачным усатым солдатом рядом, и поигрывал револьвером перед лицом немца, сидящего теперь привалившись спиной к мертвому танку. Тот смотрел спокойно. разминая рукой налитую темными пятнами синяков шею и вытирая кровь, капающую из под носа. Борис остановился прямо перед немцем. Младший лейтенант непроизвольно поставил при этом обе ноги вместе, наверное, недавно изучил и щ е Амен. Немец молчал, изучающе и совершенно спокойно. даже с некоторым любопытством разглядывая его лицо. Намен Шпехен Ан Альтерфекен Цигенбак. ССовец приподнял брови с интересом. Что морда. Гитлер капут. Мрачный солдат вопросительно посмотрел на артиллерийского с т а р л е я э ССовцев в плен брать было не принято, но не вовремя появившийся взводный А теперь еще и перекошенный артиллерист ему помешали. Молчит гнида. Голос младшего лейтенанта был высокий, но ровный. Чтобы сказать, куда б ы д е т ь этого? Много пленных взяли. Мало. После вас возьмешь. Этот вон подполковник зато. Зря косишься, с а и н Этого живым. Я не кошусь. Что действительно подполковник? Борис машинально удивился. Немцу было лет на вид не намного больше, чем ему. Похоже на то. Лейтенант опустился на корточки рядом с немцем, прищурившись, разглядывая его. Намен. Ханс Ульрих. Ханс Ульрих Красовский. Неожиданно сказал Эссесовец. Тю, заговорил. Тогда придется в тыл в е с т и Сайн, кто у нас на посылках сегодня? От того, кто на посылках, этот Ульрих сбежит, дав по башке предварительно. Красовский, поляк что ли? Я Красовский. Немец даже чуть улыбнулся Борису. но не заискивающий, как обычно улыбаются пленные, а нормально, как равному. Версисинд, старший лейтенант ч а п ч а к о в Панзер, найн, як панзер, я Китаев. Разговор перестал комбату нравиться совсем. Немец вел себя похамски. Попавшему в плен, положено робко пытаться расположить к себе конвоиров. чтобы не пристрелили, а не называть по имени командира их полка, который сейчас находился неизвестно где. Почему-то подумалось, что батя был вторанившей тигр самоходки, люки на которой остались закрытыми изнутри. Лейтенант, он повернулся к взводному м о т о с т р е л к о в за этого типа о т в е ч а е т е головой. Ваша фамилия? г в а р д и и м л а д ш и й лейтенант Голосов. Вам понятно, младший лейтенант Голосов. Сайен, если ты этого Уриха не доведешь, я сам тебя найду и заставлю из всех танков погибших доставать лопатой без черенка. Это тоже понятно. Да что там, нужен он мне. Это вы его так, товарищ старший лейтенант. Я, а он меня. Все по честному. Так что пусть теперь живет. Тут в пяти метрах интересный тип лежит. Подал голос взводный, который сунул наконец револьвер за пояс и вообще приобрел нормальный взрослый вид. Не немец и не американец. х о тите посмотреть. Пистолет вон у него был интересный. Дай сюда. Борис взял у пехотного лейтенанта револьвер, из которого в него стреляли, и, подумав, отдал ему немецкий, который, оказывается, до сих пор лежал за пазухой. Вокруг были в беспорядке набросаны человеческие тела, горящие танки, советские и вражеские, стояли в перемешку, покрытые оспинами осколочных выбоин и изъязвлениями пробоин. От бригады. Все же уцелело несколько машин, которые ушли вперед, выполняя поставленную задачу. Пройдя несколько километров, п р о с е к а ю щ и е еловый лес п р о с е к и они вышли к шоссе о с н а б р ю к б ь е л е ф о л ь д по которому непрерывным потоком тянулись грузовики и повозки американских и немецких частей. Стремящихся выйти через наживленный, прорывающимися на последних каплях горючего бронечистями и мотопехотой коридором, пока русские не перекрыли его горловину. На дороге танки устроили бойню, пережив всю бригаду всего четыре дня назад насчитывавшую полных девяносто шесть танков, уцелевшие тридцать р к и огнем и гусеницами. Прорубили в за громождавшей шоссе массе грузовиков и тягачей дорогу на километр в каждую сторону. К ним присоединилась пара бронемашин, зачистивших обочины пулеметами, а через четверть часа подошел неполный батальон бригадных мотострелков и противотанковая батарея, пушки которой быстро установили вдоль дороги, р а с т о п ы р и в стволы в обе ее стороны. Один или даже три-четыре танка средних типа Т тридцать четыре почти ничего не значат в масштабном сражении и объемной глубокой операции. Борис не был под прохоровкой, но после сегодняшнего дня примерно представлял себе, как оно было там: громадная бескрайняя степь и тысячи горящих танков, и обе стороны бросают в схватку один корпус за другим. пока им не становится трудно двигаться. На безымянной немецкой пустоши гвардейская танковая бригада и батарея СУ-85 за без малого полтора часа полегли почти целиком, выбив танковый полк СС не полного после недели боев состава, величайшую драгоценность по меркам войны. Но даже несколько оставшихся тридцать четверок. становятся абсолютной величиной, когда их противники не танки и артиллерия врага, а дешевое жестяное стадо, прошиваемое в о с м ь и миллиметровыми снарядами, обливаемое огнем вопящих в восторге пулеметчиков, давимое гусеницами. Это только в кино танк можно подбить гранатой. Нет, конечно, это тоже бывает и гранатой. и бутылкой с молотовским коктейлем, и даже запрыгнув на броню и вылив на радиатор бензин из канистры, как рекомендовала немецкая листовка инструкция. Но на каждого из тех, кому это удавалось, благодаря везению и отчаянной храбрости, приходилось по пятьдесят человек, не сумевших даже добежать до танка на бросок гранаты. Когда на тебя идет ревущая машина, Громадная, покрытая кровью и слизью, стреляя и с к а ж е т с я всех своих щелей. Все инструкции и навыки о т м е т а ю т с я инстинктами, которые превращают большинство людей в бессмысленных животных, пытающихся спастись. На застреленного им англичанина Борис все же сходил посмотреть. После того, как так и не пришедшего в сознание Лёньку погрузили в грузовик медсанбата танкового корпуса. Ничего интересного, только часы хорошие.